Тишина, гулкая и испуганная, Словно всё произошедшее здесь секунду, час, год назад Расшатали и её извечное спокойствие. Темнота, мирная и спокойная, Скрывающая в себе лишь пустоту и покой. «Кристальный пепел! Ты где?» Слабое свечение у стены — Камень под ногами похрустывает, ломаясь в такт неуверенным шагам, заканчиваясь у слабо светящегося кристалла. «Подожди, сейчас будет полегче!» Две неуверенные руки ложатся на острые грани, тонкие струйки крови тут же стекают по кристаллу, впитываясь в фиолетовые переливы, но человек не замечает этого. Магия предела течет по нему, подпитывая изящные изгибы меча, и фиолетовое сияние понемногу разгорается, становясь все сильней и ярче. Наконец, хранитель неуверенно поднимается, и кристальный пепел сверкает в его руке. Он наклоняет голову, и меч легко входит в человеческое тело, аккуратно укладываясь вдоль позвоночника. Темнота — шорох, опускающегося на землю тела. Тишина. Все. «Элан, Элан, очнись! Ты как?» «Мы живы? А где тварь?» Озадачное молчание. Робкий вопрос. «А, а что ты последнее помнишь?» Она кинулась на меня. Я смог удержать ее, но кислота. Тысячи брызг добрались до моей кожи. Кровь хлынула ручьем. Стало страшно больно. Дальше ничего не помню. «Вспоминай! Страшно больно! И что?» И обидно. Я почти победил. Меня охватил гнев. Нет, гнев холодный. Ярость. Я словно вспыхнул изнутри. А потом темнота. Интересно. Частичное слияние сознаний под действием драконьего гнева. Ладно, пошли. Ниже уже начинается газ, так что драк не ожидается. О дыхании я позабочусь, а вот поиски кристаллов поручаю тебе. Вернее, оказавшимся у тебя как нельзя кстати гномьим инстинктом. Пошли. «Да, и спасибо, что подлечил. Эта кислота едкая штука». «Не отвлекайся. Я к тебе и не прикасался». Элан, не успев сделать, и пары шагов резко остановился. «Но я здоров. Или нет? И кто тогда меня вылечил? Ты сам? Или Грея? Короче, не заморачивайся. Со временем поймёшь. А пока давай вперёд. У нас времени почти не осталось». «Это почему? Мы победили. Внизу никого. Я это чувствую». «И большая часть дороги наверх свободна, потому что фляжка твоя не восстановилась. А значит, времени у нас меньше, чем предполагалось в начале». Элан сорвал с пояса ёмкость тщательно сохраняемым запасом воды, она зияла проеденными кислотой дырами. «Что ж, значит, идти нужно быстро. Пошли». Ночь вполне могла устроить здесь своё ложе. Волок темноты завесил все вокруг, заботливо окутывая своим покрывалом каждый камень, каждый выступ. Тут вполне комфортно было бы тем, кто не любил солнечного света. Тишина, вторая ипостась ночи, устроилась здесь не менее уютно. Ни единого звука не раздавалось в пустом, заполненном тяжелым газом пространстве. Ничего живого не оставалось вокруг. Даже тёмные твари, любящие подземелья, не спорили с ядовитым дыханием глубин. Тени многие, что не успели убежать, давно истлели под действием вездесущего времени, одинаково свободно текущего и на прекрасных, покрытых лёгким песком пляжах, и в тёмных, зловещих подземельях, и в пустом пространстве высоко над головой. Звук лёгкий, звонкий Он заметался между стен, эхом пробарабанив по каждому уступу, чтобы вернуться к своему Создателю, рассказывая о преградах на его пути. Несколько шагов, уверенных шагов, знающего свое место в мире существа, способного поспорить за него и со всевластной в недрах гор тьмой, и с мертвым газом, и даже потеснить вездесущее время. Вновь громкий стук — И опять замирающее вдали эхо. «Скоро я смогу конкурировать с летучими мышами». Элан стукнул по ближайшей стене, так кстати, подвернувшийся под руку горняцкой киркой, и замер, вслушиваясь в подземные звуки. После того, как они нырнули под толстое одеяло подземного дыхания, Широкий и ровный коридор кончился, сменившись маленьким ходом от подземного ручья. Здесь некому было расширять пространство, и приходилось быть осторожным, чтоб не стукнуться головой, а всё более понижающийся потолок. Размечтался. До летучих мышей тебе ещё, ох, как далеко. Ладно, хоть можешь идти, не ощупывая перед собой дорогу. А на поверхности, среди обилия звуков, толку от твоих навыков не будет никакого. Даже не сможешь найти свой собственный отголосок эхо. Во всяком случае, здесь у меня получается? Немного. Но лучше не отвлекаться, а попытаться почувствовать кристаллы астролита. Насколько я понимаю, они где-то близко. Интересно, как я это сделаю? Понятия не имею. «Попробуй в очередной раз довериться своим просыпающимся способностям. Зачем-то же у тебя в жилах появилась струя гномьей крови!» Эллан послушно попытался вспомнить, как выглядел огонек в руке у старейшины. «Маленький синий осколок, мерцающий чуть видимым, испуганным светом. Камню было так страшно и одиноко», вдали от своих собратьев, на чужой высокой поверхности мира, где кончается твердь и начинается пустота, где порядочному камню не за что зацепиться. Но он знал, что нужен, и отважно сверкал, посылая во все стороны лучики синего пламени. — Есть слабое синее пламя, левее и метрах в десяти. Элан повернулся к глухой стене, ударив по ней киркой. Порода загудела, отзываясь густым звоном. Хранитель плашмя прильнул к холодной стене, ударил на удачу несколько раз. Камень продолжал отвечать, открывая одному из своих собратьев маленькие тайны большой скалы. «Метра два земли, и будет штрек». В нем добывали астролит, пока порождение глубин не уничтожили смельчаков, дерзнувших подойти так близко к сокровищам гор. Останки горняков до сих пор лежат там, сжимая в руках инструменты. «Будем пробиваться?» Элан поднес руку к затылку. «Стой! Совсем опалаумел! Газ в штреке достаточно ядовит для того, чтобы убить и через кожу. Недаром даже та тварь не рисковала спускаться в него. Пока я в тебе, я покрываю всего тебя защитной пленкой силового поля. Если хочешь держать меня в руке, изволь создать такую же а как насколько я понимаю стандартная защита не подойдет совершенно верно тут два варианта либо ты создаешь универсальный экран отгораживающий тебя от мира полностью однако тогда ты не сможешь ничего не видеть ни слышать ни чувствовать или создаешь ограниченный подобный моему он избирательно запускает молекулы газа по составу сходные с воздухом на поверхности они несут хоть и малую но информацию только это намного сложнее Хранитель вздохнул. «Давай учи. Мне совсем не улыбается размахивать мечом наугад, не зная, как и когда на меня свалится целая скала». Усвоить новое оказалось непросто. Эллан пожалел о том, что не имеет высшего образования. Без фундаментальных знаний по физике поля, ядерной физике, химии, понять то, о чем так легко говорил кристальный пепел, было практически невозможно. Он несколько раз начинал действовать, но меч иронически хмыкал, тут же указывая на прорехи в конструкции. Наконец человек отчаялся. «Давай попробуем первый вариант. В конце концов я буду осторожен, большие куски породы на меня упасть не должны. Нет, слишком большой риск. Можно поступить проще. Я могу создать это поле за тебя, но только если ты уступишь мне управление своим телом. Это как тогда, когда мы познакомились?» «Так в чём проблема? Давай!» Кристальный пепел вздохнул. «Тогда всё было проще. Твоё сознание едва теплилось, побывав на самом краю. К тому же смертельные раны так ослабили тело, что и оно помешать мне не могло. Сейчас, когда ты уже многого достиг, я не смогу добиться подобного бессознательной поддержки с твоей стороны. Так я не против, действуй!» Элан, это всё слова. «Раскрой своё сознание, впусти меня в себя». «Дай мне стать частью себя полностью, впусти меня в свои воспоминания, детские мечты и грезы, дай узнать о тебе столько, сколько знаешь ты сам, и даже больше». Человек задумался, потом с трудом кивнул. «Ты и так знаешь обо мне достаточно, и если мы уж делим одно тело, то почему бы нам не разделить и воспоминания?» Теперь растерялся меч. «Ты хочешь узнать о моем прошлом? А почему нет?» Конечно, обо всех твоих приключениях слушать ни одной жизни не хватит, но узнать о том, что тебя волнует, что тебе дорого — ведь это дорога в две стороны. Кристальный пепел рассмеялся. Похоже, на этот раз мне повезло с Хранителем. Ты умеешь думать, а это качество встречается нечасто даже среди ученых, не говоря уже о простых смертных. Ладно, пока я буду работать, наслаждайся. Огонь. Он ласкал обнаженное тело, и струи кристалла плавились от его ласки, как воск. Языки бесконечного ослепительного белого пламени, казалось, входили в саму плоть будущего меча, застывая в вечности ярким сполохом энергий. Тяжелые удары ментальных молотов превращались в едва заметные касания, выправляющие текущую лаву меняющегося клинка. Сила поднимала молодое неокрепшее сознание все выше, унося прочь из еще не сформировавшегося тела с планеты, где неведомые мастера создавали его форму в космос, к тысячам подмигивающих звезд, наблюдающих за рождением своего сородича. Кометы обволакивали стремительно несущееся сознание, проходя сквозь него все же успевая оставить на память частичку своей радости. И когда показался предел, пустой и равнодушный, вечно закрытый от мира и его проблем, юный меч, наконец, ощутил своего истинного Создателя. Огромный, спокойный разум Творца принял в себя зарождающуюся искру дикой и странной, но все же жизни — И еще нерожденный клинок ощутил, как его рукоять сжимают мозолистые пальцы. Это было невероятно. Вот только начавшего формироваться лезвие рукоять должна появиться значительно позже, зато ощущение первого владельца навсегда останется в памяти стража предела. Мощь безграничная, всесильная, способная по своему выбору зажигать и гасить солнце, вошла в зарождающуюся душу, врачуя, поправляя, наставляя. И когда казалось, что сознание готово лопнуть от невыносимой тяжести чужой силы, натруженные руки бережно опустили клинок в прохладные струи предела. Элан отшатнулся, приходя в себя, — Глотая ртом воздух, как рыба, вытащенная на берег. Дышать было трудно, но можно. И кристальный пепел лежал в его руке с затаенной улыбкой, оглядывая взъерошенного хранителя. Это было? Возможно. Все это уже поросло мхом тысячелетий, так что я начал сомневаться в собственных воспоминаниях. — Может быть, это мне приснилось, когда я лежал, греясь после очередной битвы на солнышке? Голос кристального пепла дрогнул, а в небрежных словах послышалась какая-то задаённая гордость или грусть. — Ну как, ты готов двигаться дальше? Алан поднял меч, тот засветился, показывая кусок стены, примерился, сделал надрез, уворачиваясь от посыпавшейся породы потом снова и снова, но мысли его были заняты увиденным. Кристальный пепел молчал, посмеиваясь при себя, и послушно расширял ход, аккуратно поправляя неуверенные движения ушедшего в себя хранителя. Тяжелая мгла повисла над столицей народа Варракона, скрывая уснувший город. Грея парила высоко над зданиями, колдовским зрением выискивая шпиль городской ратуши. Сегодня там должен был состояться съезд клана пожирающих рыбу, основным назначением которого было формальное управление государством, а по сути дележка полученных от обмана народа доходов. Впрочем, если бы об этом услышали правители, они бы страшно возмутились. Давно уже кладовые недр, побережья и изделия рук раконцев не принадлежали никому, кроме небольшой кучки правящего клана. Все было оформлено с тщательным соблюдением законов, хотя и против воли народа варракона. И теперь клан пожирающих рыбу считал весь змеиный материк своего чины подворьем, приносящим средства к существованию, и бурно занимался делёжкой, игнорируя проблемы своих соотечественников. «Вы переписали все богатства страны на себя и теперь уверены в собственной правоте. Но ведь из этой ситуации есть очень простой выход, не правда ли?» Драконесса вздохнула и принялась снижаться к центру города. Прямо к единственному ярко освещенному зданию С высоким замысловатым шпилем. Гигантская тень скользила над полупустыми домами, А редкие прохожие испуганно жались в подворотне, Провожая взглядом комок ожившей темноты, Не произнося ни звука. Слишком долго они молчали, Склоняясь под ударами судьбы, Чтобы говорить о чем-то сейчас. Крылатая тень неслышно скользила вдоль зданий, подбираясь все ближе. Грей решила не пикировать сверху. Какое-то внутреннее чутье подсказывало битой драконессе опасаться так непонятно закрученного шпиля. Когда до вожделенной цели осталось не больше двух домов, в нее внезапно полетели цепи, свитые в гигантские сети. Грей ждали. Она рванулась, пытаясь подняться в воздух, но цепи натянулись, удерживая мощное тело. Вперед торопливо вышел пожилой раконец, одетый в хламиду священнослужителя. Он торопливо заговорил, подняв вверх руку, и это были слова не молитвы, а заклинаний. Цепи моментально раскалились, воздух наполнила вонь паленой чешуи. Дракона сорванулась. Два из четырех крюков не выдержали, металл раскалился до краснастов малиновым, и огромное тело рухнуло на каменные плиты мостовой, корчась от невыносимой боли. Священник усмехнулся, но не перестал читать заклинания. Он наслаждался видом корчащегося от боли дракона у своих ног. Окружившие его стражники замерли, упиваясь невиданным зрелищем, как от зачарованного металла сгорает заживо осколок триединого. О, на это стоило посмотреть. По одной улочке на крики вышел пожилой раконец. Когда-то высокий и статный, он шел с трудом, опираясь на тонкую палку, оглядывая под слеповатыми глазами огненное зарево на обычно спокойной улочке. «Что здесь случилось?» Один из стражников небрежно отмахнулся от тщедушного старика, и тот отлетел к стене, где мешковато упал на колени, чудом не выронив свою палку. «Иди себе, убогий, выделили вам пенсию, с голоду умереть хватит, так доживай свою никчемную жизнь, пока можешь, и не лезь в дела молодых и сильных. Вас всех бы усыпить, как станете нетрудоспособными, так нет, цацкаются с вами». «Выделяют какие-то крохи!» Стражник заржал и повернулся в сторону корчащегося от боли дракона. «Это точно. Пока был молод и силён, ценили и уважали, такие, как ты, мои портреты на стену вешали. Известный воин, победитель многих состязаний и боёв. А теперь никому не нужный ветеран, и все вздохнут с облегчением, когда он, наконец, умрёт. «А ты знаешь, сынок, как умирают ветераны?» Старик, опираясь на палку, с трудом выпрямился и оказался на голову выше молодых стражников. Он подхватил посох и, как копье, метнул его в священника. Будучи случайным прохожим, он не знал, что происходило на площади но, доведенный до предела грубости властителей, выступил против них, инстинктивно угадав в плененном чудовище своего союзника. Грубая, зато пущенная умелой рукой палка с острым наконечником, которым ветеран мог бы собирать мусор в парке, пролетела между доспехами стражников, впившись в ничем не защищённое тело святоши-мага и пробила его насквозь. Тут же несколько мечей впились в дряхлое тело старика, на несколько мгновений вспомнившего, что он воин. Тот обмяк пошатнулся, но прежде чем утомленная душа покинула терзаемое острыми клинками тело, губы успели шепнуть. «Ветераны всегда умирают в сражении». И ответом ему был рев разъяренного дракона в клочья рвущего ловушку, без поддержки мага, ставшую простым металлом. Фиолетовое пламя вспыхнуло столбом, озаряя притихший город. Камень плавился и тёк. от фигуры стражников. Напрасно пытались ускользнуть от разъяренной драконесы. Замысловатый шпиль силился выплюнуть какой-то сгусток тёмного огня, но тут же был сметён ударом не на шутку разошедшейся Греи. Здание ратуши, подожжённое огненным дыханием, горело всё и сразу. Горел камень, горел мрамор статуи, горели бегавшие в поисках спасения правители — и даже рыбы в изящном бассейне сварились в закипевшей от плавящегося камня изящных бортиков в воде. Огненный ров окружил здание властителей, и никто из собравшихся в нем не уцелел. Все погребла бешеная ярость, вышедшая из себя драконессы. Темнота Меч покоится за спиной, дабы, как он заметил, не мешать пробуждению гномьей крови. Айлан осторожно стучит тупым концом кирки по камню, повторяя отметины, сделанные несколько веков назад. Древняя рукоять, вытертая до блеска мозолистыми руками народа молотов за столетия до прихода человека, удобно скользит в пальцах, словно лаская долгожданного хозяина. Звук породы глухо кашляет, сообщая за ним гранитная пустота без примесей и вкраплений. Элан терпеливо идет дальше, захваченный непонятным ему самому чувством, тут и вспыхнувшая в нем жажда кладоискательства, и нетерпеливое желание поскорее закончить работу, и еще сладкое щемящее чувство нужности, правильности того, что происходит. Как будто там наверху все волнения и войны, пустое и наносное, все проблемы искусственные и неприличны, создаваемые людьми ради сиюминутных прихотей. Здесь же, в поту и пыли, рождалась еще одна частичка прекрасного, призванная сделать мир хоть чуточку лучше. И пусть уходят и гибнут народы, но кристалл астролита, который Эллан знал, Ему суждено найти. Будет сиять веках манящим светом надежды. Камень крошился, мелкие песчинки летели, оседая на покрытом потом лице. Человек был не в силах слушать долго, даже если в нем проснется частица гнома. Элан обессиленно прислонился телом к холодной громадине скалы, хватая ртом воздух. Его тело расслабилось, мысли исчезли, вызванные внезапно навалившейся усталостью. Он прикрыл глаза, собираясь немного подремать, и увидел в толще скал целую россыпь неярких голубых огоньков, тускло мерцавших сквозь каменную преграду. Сон словно рукой сняло. Торопливо прикинув глубину залегания россыпи, он выхватил кристальный пепел из спины. Тот заборчал, боясь задеть кристаллы, но хранитель передал ему картинку, точно указывающую на весь голубых огоньков, не переставая аккуратно взрезать пласты породы. Это был порыв, внезапно появившееся чувство уверенности в себе, в собственных силах. Элан знал, где и как нажать, под каким углом повернуть рукоять меча, и гранит осыпался, как легкий песчаник. Когда огоньки оказались уже совсем близко, Элан оставил кристальный пепел на камнях, коротко скомандовав «Свети в полсилы!» Тот недовольно что-то буркнул, но послушно убавил свечение, любуясь картиной рождения очередного кристалла. Кирка в руках у хранителя порхала, то выбивая целые куски, то ударяя едва слышно, соскребая песчинки. Через полчаса работы звук стал иным — В нем все чаще слышался торжествующий перезвон пробуждающегося астролита. Еще несколько осторожных ударов, и пласт гранита сполз, чуть не придавив ногу остолбеневшему хранителю фиолетовым свечением меча, виднелась небольшая расщелина в скале, стены которой были усыпаны нежно-голубыми гроздьями кристаллов. Чужое сияние отражалось в них, рождая миллионы радуг, и новые краски появились в неярком свете меча. Это было прекрасно. В этом была какая-то соразмерность, словно встретились давно не видевшиеся родственники. И еще требовалось, чтобы Элан, осторожно положив кристальный пепел посреди пещеры, вышел назад в штрек, прикрыв расщелину куском породы. Он прилёг на каменный пол, давая возможность отдохнуть усталым мышцам, и невольно улыбаясь, подумал, «О чём может говорить мой меч со своими сородичами?» С этой мыслью он стремительно погрузился в сон. «Кончай дрыхнуть! Всё на свете проспишь!» Хранитель испуганно оглянулся. Вокруг никого не было, лишь кристальный пепел покоился в его ладонях, тускло мерцая неярким светом и в его переливах виднелся огромный из головы младенца кристалл. «Как ты оказался здесь? Ты же был в расщелине». «Какой расщелине? Ты что, переработал?» Элла наглянулся, позади него возвышалась монолитная стена без всяких признаков недавно прорубленного хода. Он только покачал головой. «Ну вы, блин, даёте. Это что, сила гор? У камня свои секреты». «Их не понять тем, кто состоит из мягкой плоти. Только не обижайся, ладно?» «А так можно быть уверенным, что магма не повредит моим сородичам». «Магма?» «Чёрт, забыл предупредить. Старушка-гора решила очистить свои пещеры от порождения мрака, сделав их доступными милому её сердцу народу молотов. Но никакой спешки нет. У нас ещё пара часов или около того». «Так я и знал, что этим кончится». Клан торопливо вскочил и, достав заранее врученную ему предусмотрительными гномами трепицу, предназначенную для того, чтобы ни в коем случае не повредить астралит принялся заворачивать кристалл в несколько слоев ткани. «А если придется прорубаться сквозь темных тварей?» Кристальный пепел безразлично ответил, поудобнее устраиваясь за спиной Лана. «Кто поумнее, сам уберется с нашей дороги, почуяв астролит. А с остальными как-нибудь разберемся. Их не должно быть так уж много». Однако всякой мелочи оказалось предостаточно. Стоило им вынырнуть из тумана, поднимаясь по гном ему штреку, как тут же пришлось выхватить меч, отбиваясь от самых разнообразных существ, будто специально ожидавших на этом пути. Но то ли сказалось влияние кристалла, то ли подрагивание почвы под ногами, твари атаковали вяло, торопясь поскорее увернуться». Стоило схлынуть первой, самой решительной волне, и можно было уже идти, правда, внимательно прислушиваясь к шорохам и пресекая, в прямом смысле этого слова, любые поползновения. алан все убыстрял и убыстрял шаги, А когда надежный гранит треснул и зазмеился паутиной разломов, он не выдержал и сорвался на бег. В спину дохнуло жаром глубин, с потолка посыпались пока мелкие камни, и хранителю убрал меч за спину, слишком занятый бегом, чтобы отвлекаться на атаки. Темные радостно взревели и полезли гурьбой, но то, что делало Элана более быстрым и ловким, замедляло их движение и человеку ничего не стоило вернуться от вялых и неуклюжих атак. С разгона Элан вылетел в небольшой зал и едва сумел остановиться. Прямо перед собой он почувствовал холодное дыхание древней пропасти. Торопливо выхватив кристальный пепел, Темные твари, пытавшиеся его догнать, сразу замедлили свой бег, а иные вовсе повернули назад. Он глянул вперед и увидел, как каменный мостик, построенный тысячелетия назад хозяйственными гномами, медленно и неуклюже заваливается вниз, делая переход через древнюю трещину невыполнимой задачей. Хранитель, не дав себе времени на раздумье, торопливо прыгнул вперед, в полете, оттолкнувшись от остатков рассыпающегося моста, метнулся вверх, тянув перед собой меч, и ухватился рукой за острые края остатков моста, но уже на другой стороне. Он тяжело перевалился на землю у трещины, положил руку на тускло светящийся кристальный пепел и глухо, с трудом переводя дыхание, произнес. Ты не говорил мне о трещине. А я о ней и не знал. Впрочем, она не стоит внимания. Разлом невелик. И поднимающаяся из глубин лава заполнит его за пять минут. Черт!» Элан втянул воздух, в котором уже носились кусочки пепла, и торопливо двинулся вперед. «Нам нужно добраться до врат народа молотов. Старушка никогда не причинит вреда своим любимцам, и извержение остановится, не нанеся им вреда. Но до ворот все будет уничтожено». А то я не понимаю. Речь вспаленных бегом легких не давала дышать, мышцы одервенели и не хотели слушаться, темные совсем ошалели, и то испуганно прыскали в стороны, то наваливались с бесшабашностью отчаяния, заставляя работать ставшим неподъемным мечом. Ни один человек не выдержал бы такого сумасшедшего бега в темноте, постоянно ожидая нападения под уклоном, ведущим неизменно вверх. Пожалуй, его не выдержал бы и гном. Последние метры Лан бежал на автомате, не открывая залитых потом глаз, убрав меч в спину и не пытаясь уворачиваться от атакующих тварей. Его спасала защита, восстановленная кристальным пеплом глубоко в недрах горы. Она еще держалась, заставляя мелкую живность скользить и помогая хозяину выиграть драгоценные секунды. Он не помнил, как, вывалившись на нижний ярус гномьей цитадели, упал ничком, выдохнув. — Закрывайте ворота! Скорее! — как гномы торопливо боролись с массивными створками, поливая огнем из своих диковинных машин, пытающихся убежать от извержения темных. Как запертые гигантским стальным брусом массивные ворота дрогнули, но выдержали ослабевающий напор глубин. Лишь на петлях появились крохотные пузырьки лавы. Он ничего этого не видел. Он спал. Зелёная трава легко колола подушечки лап, туманя голову ароматами леса. Было так приятно трусить по подлеску, Оглядывая нижние ветви деревьев, Слушая пересвист птах, Беззаботно чирикающих о чем-то своем, Не обращая внимания на скользящую внизу тень. Солнечный свет, проникая сквозь кроны, Залитые легким туманом, Бросал на землю узорчатые тени, Создавая диковинные узоры. Где-то поблизости встала наследова стая, И ему не терпелось присоединиться к ней, почувствовать зов крови, ощутить сладость упоения добычей. «Элан!» — фиолетовый силуэт призрачного человека сгустился перед мордой огромного волка, преградив ему дорогу. Зверь зарычал, оскалив клыки. «Приди в себя! Хватит расслабляться!» «Да, ты здорово напрягся и заслужил сон, тем более, что несколько темных тебя достали». «И народ Молотов, обрабатывая твои раны, щедро напичкал тебя сонным зельем. Но ты мне нужен!» «Как, я не в подземельях?» Элан остановился, не удивляясь, что может говорить в обличии волка. «В подземельях, но ты спишь, и я не могу до тебя дотянуться. Ты зачем-то выхватил меня, и теперь я покоюсь в трех метрах от тебя на узорчатой, покрытой тончайшей чеканкой подставке, очень торжественной и совершенно неудобной» так что разбудить тебя я не могу, а сам ты будешь спать еще минимум часов десять». «И зачем в таком случае ты мне докучаешь?» Эти коротышки решили закончить начатое тобой и возродить грибницы, и при этом не выяснили состав воды, понадеявшись на заверение рунных магов о подсутствии в ней постороннего влияния. Но разве этого мало?» — Фиолетовый силой устало вздохнул. «Конечно!» Да, если в воде нет магических примесей, большинство гномов сможет на вкус определить состав воды. Но тем не менее, есть мизерные взвеси, которые не могут быть замечены, зато влияют на молодую грибницу, изменяя ее, делая ядовитой, уничтожая листья милорна, повреждая астролит. Так что же мы сидим? Лан в возбуждении вскочил, принявшись описывать круги по влажной траве. «Нужно что-то делать?» «Нужно! Вот только я ничего сделать не могу, а ты спишь и проснуться сам не сможешь». «Так что, всё напрасно? Тогда зачем ты здесь?» эм. «Как ты уже понял, решение есть. Твой дух уже выходил из тела, а во сне это сделать даже проще. Вот только ты не в облике человека». Пусть тебя это не беспокоит, Элан вновь оскалил клыки, мечтая о предстоящей схватке. Я вполне способен поработать и в своём втором облике. Что нужно делать? Фиолетовый силуэт пожал плечами. Всё просто: выйти из тела, найти зал Грибниц, сгуститься до видимого состояния и остановить церемонию, а потом заодно и определить, что стало с водой. Справишься, надеюсь. Вот только Элан обвёл глазами туманную дымку леса. А куда мне идти? «Прочь сна! Почувствуй накал страстей поблизости и двигайся в ту сторону!» Фиолетовый призрак растаял, а Элан остался один на один с лесом и новой проблемой. Церемония возрождения грибниц была в самом разгаре. Все необходимые для этого ингредиенты присутствовали. Хранитель не пригласить которого было бы неудобно, а пригласить, значит, нарушить древнюю традицию, запрещающую чужакам видеть святая святых народа Молотов. Спал, и ничто не могло помешать празднику. Огромные подземные ярусы, заполненные проточной водой и дикими спорами ядовитого гриба из местного семейства, были готовы принять листья милорны и кристаллы астралита преобразующие их суть и дающие силы для роста. В подземном зале набилось множество гномов, приглашенных на торжественную закладку, и еще больше просочилось по служебным переходам. Официального запрета для гномов присутствовать на церемонии не было, так что любой мог прийти и лицезреть чудо возрождения. Старейшины народа Молотов, выслушав торжественную речь хранителей грибниц, поклявшихся защищать сокровища гномов больше жизни, передали им собранные раритеты, и величественная процессия под сотнями пар взволнованных глаз двинулась на самый верх ярусов, где светилась неярким светом специальная ниша. И в этот момент, когда множество гномов затаили дыхание, Перед идущими наверх поднялось облако пыли. Воздух помутнял, став тёмным в свете чадящих факелов. Внутри него закрутились маленькие вихри, взметая частицы земли. И огромная фигура чёрного волка появилась на ступеньках верхних ярусов. Он небрежно переступил лапами, полностью перекрыв дорогу идущим. И в его глазах зажглись насмешливые фиолетовые огоньки старейшины напряглись, готовясь ценой своих жизней защищать святыню народа Молотов. Рунные маги подняли свои посохи, готовясь испепелить дерзкую тварь, однако помедлили секунду, преодолевая внутренний запрет на применение магии в зале Грибниц. И тут раздался истошный вопль «Стойте!» Вперед, путаясь в торжественной одежде, выбежал видящий народа молотов, почтенный Бланд, и ужас осознания собственной ошибки застыл на обычно невозмутимом лице гнома. «Стойте! Я видел его! Пусть не здесь и не сейчас, но видел! Это не враг!» Рунные маги опустили посохи, и волк, ухмыльнувшись, опустился на голый камень, устроившись поудобней, но по-прежнему загораживая проход. Бланд решительно. Раздвинув старейшин, бестрепетно подошел к призраку зверя и заглянул ему в глаза. «Что ты хочешь сообщить?» Тяжелая голова волка повернулась в сторону гребниц, где горела заранее приготовленная ниша для Милорна и зверь завыл, запрокидывая голову. Этот звук, вырывающийся из призрачной глотки, совсем не походил на вои лесных собратьев странной черной тени, но в нем слышалась такая тоска, что видящий непроизвольно отшатнулся, едва не упав на руки насторожных старейшин, повернулся и твердо заявил. «Церемонию нужно отложить! Мы совершаем ошибку!» Такого никогда не было. Все проверено тысячу раз, и никакой призрак не помешает нам в выполнении высокой миссии, призванной положить конец голоду народа молотов!» — воскликнул один из старейшин. Видящий выпрямился. Трудно идти против авторитета старейшин, фактически являющихся владыками народа молотов. Такое не прощают. Нельзя прилюдно указывать на ошибку, даже если она есть. Обида останется, и жизнь ослушника понемногу начнет катиться под откос. Но гордость, гордость мастера своего дела, отвечающего за плоды своего труда, не дает отступить. Все когда-то бывает в первый раз. Заявляю официально. Дальнейшее проведение церемонии является преступлением против народа молотов, и вина за последствия ляжет лично на вас. Вы готовы принять такую ношу? Старейшины замялись. Да, они были с детства воспитаны для служения своему народу, Но с другими правителями их роднило одно очень важное обстоятельство. Никто из них не желал нести за свои поступки личную ответственность. Волк высунул язык и улыбнулся. Похоже, его старый знакомый вполне контролировал ситуацию. Приветливо ткнувшись в его руку, он неторопливо развернулся и направился к сочащейся из стены. в воде вдоль подземного ручья его истоком на поверхности. Халан не сомневался, что причины гибели подземных грибниц кроются там. Камень был твердым и шершавым, и протискиваться сквозь него даже в астральном виде оказалось занятием сложным, в основном из-за возникающей время от времени щекотки. Неизвестно, что было тому причиной, Состояние полусна или игра растревоженного подсознания, но волчья пасть, протискивающаяся сквозь мокрую породу, была оскалена в неповторимой звериной улыбке, увидев которую даже самые смелые охотники обычно бледнели и в срочном порядке хватались за оружие. Вода под лапами противно чавкала, будто Таилан пробирался не сквозь гранит, а шел по дурно пахнущему болоту. Камень пружинил, подушки лап вязли в мореви стен, и хранитель не сразу понял, что злого не усиливается, все явственней проступая сквозь породу. Как они раньше не замечали, что с водой что-то не так? Или это одна из тех традиций, которыми так гордятся длиннобородые? «Мой дед пил, мой отец пил, значит, и для меня хороша». От странного запаха, скорее всего, недоступного в материальном виде, но легко улавливаемого в астральном, уже начало мучить. Всё вокруг вновь подёрнулось дымкой, стало грёзоподобным, и сквозь камень проступили контуры леса. Ещё пара шагов, и здоровый с подпаленными волк выбежал на лесную опушку. Перед ним простиралось свежеубранное поле, ровное, гладкое, как стол. Без единой травинки, всё залитое ослепительным солнечным светом. Оно вызывало в звериной натуре чувство опасности и беззащитности перед ней. Здесь мастер ночных стремительных атак из-за сад был уязвим как никогда. Волк оскалил клыки в раздумье. Собрался повернуть в лесную чащу, прочь от угрозы открытых полей. Но раздумал. Что-то внутри него уверяло, что нужно идти дальше, прямо по сверкающей белизне земли и солнца. Ему нужно идти дальше. Волк покачал головой в раздумье, пытаясь разобраться с внутренними порывами, и нехотя побрел по жаркой равнине, втягивая голову в плечи, весь напряженный в ожидании удара. Песок под подушечками лап, перемешанный с остатками соломы, Тихонько похрустывал, заставляя безучно оскаливать клыки. В звере нарастало состояние тревоги, безотчетного страха, неуместного для лесного хищника. Угроза, вначале мелкая и почти незаметная, нарастала, заставляя шерсть встать дыбом. Больше всего волку хотелось со всех лап бежать обратно, под манящую тенью и прохладой и защиту леса. Но чем больше опасности разливалось вокруг, тем сильнее в путнике пробуждался хищник, всегда готовый ответить ударом клыков. Вот уже дикий рык разлился по полю, и сильное животное мчится вперёд навстречу врагу и возможной схватке. Темп нарастал. Волк нёсся огромными прыжками, а из горла у него готов был вырваться торжествующий вой вожака. И вдруг зверь затормозил, перекувырнувшись через голову и изрядно вывозившись в пыли, отчего шерсть его перестала быть чёрной, приобретя серый цвет. Прямо перед ним был натянут ряд красных флажков. Это означало конец пути. Яркие всполохи на кровавого цвета сулили гибель и преграждали путь не менее надежно, чем гранитная скала. Волк лежал в пыли, разочарованно глядя на непреодолимую преграду, а в голове его почему-то били совершенно человеческие слова. «Последняя линия обороны. Пройдешь ее, и ты победил. Ну давай же, хороший песик». «Зверь не желал быть песиком». «Да и хорошим он отродясь не был!» Не вставая с живота, он принялся отползать назад к виднеющейся вдалеке кромадине леса. Лишь через несколько минут он успокоился, преодолев переполнявший его ужас, ровно настолько, чтобы замереть, не открывая глаз, и прислушаться к чему-то внутри себя, к собственному внутреннему голосу, который тихонечко пел, И слова песни, знакомые по прежним смутным временам, рождали щемящие и даже дикую душу образы. Идёт охота на волков, идёт охота на серых хищников, матёрых и щенков. Старая, покрытая коростой людей и событий песня, когда-то он её любил, пока встречи и прощания в калейдоскопе дней не оттеснили чуть хриплый голос на задний план, заставив забыть и слова, и мелодию. Лишь смутные образы правильности происходящего остались на задворках души, там, где прячется честь. Волк вздохнул, и, чувствуя, как нависают над ним громады огненного цвета, пополз вперед, не открывая глаз, медленно, но упрямо, по щенячьи подергивая лапами. Через мгновение или века этой бесконечной дороги он ощутил влагу под ногами, тень над головой. И вот уже человек встает посреди огромной пещеры, заполненной водой, еще хранящей тепло летнего солнца где-то совсем рядом с поверхностью. А прямо перед ним, наполовину утопленный в воде, лежит огромный валун болезненно-оранжевого цвета. Что? Что это было? Защита, мастерски поставленная, вполне способная отпугнуть практически любое существо, причем на глубинном психологическом уровне, чувствуется рука мастера, к тому же того самого, который сумел проклясть весь народ эльфов. Один почерк. Минимум магии, ювелирное глубинное знание психологических мотивов поступков людей и животных, и нужный толчок в подсознании. По сути, подобному невозможно противиться. Преодолеть такую защиту, будучи человеком, эльфом или гномом, нельзя. Будучи зверем, впрочем, тоже. А как же я это сделал? Ты не человек, а не зверь. Ты хранитель предела. И этим всё сказано. Ну что, будем стоять? Или начнём чистить подводную реку? Кристальный пепел уже успокоился и начал ехидничать. Хм. «И как ты это предлагаешь сделать?» «Элан, не тупи! Этот камень, недаром твое подсознание окрасило его в такие цвета. Его нужно убрать из пещеры, и все вернется в норму. Второй раз у наших противников подобный фокус не пройдет». Человек подошел к валуну. Несмотря на цвет, он был довольно весомым. Крепкий, больше двух человеческих ростов, поперечнике но при этом весь какой-то наздреватый. Быстрое течение откалывало от него мельчайшие частицы и уносило с собой. Элан осторожно прикоснулся к нему и вскрикнул. Руку пронзило острой болью. Она посинела и начала бледнеть, потеряв чувствительность. «Ого! Он под завязку напичкан тёмной магией! Сбрось её быстро! Просто стряхни!» Элан машинально затряс рукой. Несколько оранжевых капель сорвались с неё, тут же исчезнув в водах реки, Охранитель с облегчением убедился в том, что его конечность приобретает здоровый цвет. «Если ты забыл, твое тело сейчас преспокойно дрыхнет на несколько сотен метров глубже, в уютной кроватке, которая тебе слишком мала. Однако это и к лучшему. Соверши ты подобную глупость, не будучи призраком, наверняка лишился бы руки. А знаешь, какая-то морока отращивать новую». Элана передернула. Он торопливо спрятал руки за спину и нерешительно посмотрел на неподвижно лежащую глыбу. «Предлагаешь мне поднять ее усилием воли?» «Но я не джедай и понятия не имею». «Ты не имел понятия о многих вещах, но научился же. Как монетки себе в карманы земли вытряхивать, так ты первый. А тут в кусты то маленькая монета, а тут такой громадный валон». «Принципиально никакой разницы. Попробуй». Хранитель обреченно вздохнул, подошел поближе к валуну, встав поустойчивее, будто и вправду собирался поднимать огромный груз и напрягся, глядя на валун. Никакого результата. Ладно, как он делал с монетами? Алана обернул камень энергией и, наложив побольше слоев, срывком потянул его вверх, опираясь на силу находящейся под ним горы. Оранжевая глыба вздрогнула, взбаламутив водную гладь. И нерешительно поползла к вершине, разбрызгивая ручейки. «Куда её? Вон над головой дыра всколяй. Видишь, откуда его сбросили? Главное, перекинуть через край, чтобы покатилась по склону. А потом пусть с камнем рунные маги разбираются». Сила стремительно уходила, неподъёмный камень, казалось, весил несколько тонн. К тому же хранитель чувствовал, как под действием тёмной энергии Истончается сетка, в которую набернул изделие купеческих магов. Тонкая ткань энергии рвалась, как гнилое сукно, и Лан с ужасом чувствовал, что сейчас его страшный груз рухнет вниз, раскалываясь на куски, и концентрация яда в реке станет запредельной. Неужели всё, что я делал, зря? «Какой-то камень будет спорить с силой народа гор!» Хранителя захлестнула волна гнева, огненной волной она прошлась по жилам, вынуждая кровь вскипеть, а тело там внизу под ногами выгнуться эльфийским луком, заставляя сжать губы и раскрыть глаза. Камень рывком пошел вверх, переваливаясь через край колодца. Последнее, что увидел Элан перед пробуждением, это лучи солнца, брызнувшие из-под развороченной земли.